«Королевские интересы». «Как интересно!» – задумчиво проговорил король Ранд, медленно и непроизвольно оглаживая свою коротко подстриженную бородку, после очередного разговора со своим младшим братом. «Так сам этот парень утверждает, что сам же за себя и заплатил?» «Интересно». «По сути, если рассматривать эту ситуацию именно в этом направлении», то становилось понятно то, что все это время буквально выбивалось из общего понимания дворян в виде того же герцога Ланмауроса и самого короля Ранда, хотя бы по той простой причине, что они никогда не позволяли себе платить за одаренных всю сумму сразу. Возможно, этот молодой паренек просто опасался того, что может лишиться всех этих денег, которые могли позволить ему достаточно неплохо устроиться в жизни. Именно поэтому он решил их вложить в дело, просто оплатив свое обучение в академии в полном объеме. Это было понятно. Но если так подумать и вспомнить все события, открыто связанные с этим парнем, можно было понять то, что на этой сумме в размере минимум 21 тысячи золотых дело не закончилось, хотя бы потому, что этот парень практически постоянно заходил в банк гномов. Что именно он там искал? и чего хотел добиться, это было непонятно. Однако сюда стоило бы добавить еще и то, что он продолжал вести достаточно обеспеченную жизнь. Не говоря уже про покупки различных ингредиентов и манускриптов, которые он регулярно делал в различных книжных лавках столицы королевства, стоило обратить внимание на то, как он питался. А питался он вполне себе неплохо. Некоторые блюда даже король любил употреблять. И уже только поэтому стоило бы понимать то, что этот разумный подобные траты делает не просто так. Если бы у него количество денег было ограничено хотя бы суммой в три десятка тысяч золотых монет в виде того самого наследства, которое он мог получить, то тогда можно было бы заподозрить то, что он просто не раздумывает над тем, как будет жить дальше, а банально тратит эти деньги на различные глупости. Но тот факт, что этот парень тщательно продумывал каждый свой шаг, отрицать не приходилось. Слишком уж эффективно он действовал. Даже сотрудники тайной службы королевства докладывали о том, что этот молодой паренек в случае необходимости в любой момент мог банально исчезнуть из их поля зрения. И они пока что даже не смогли понять того, как именно он все это делает. Уже только поэтому стоило бы внимательнее относиться к этому пареньку. И к тому же после беседы с племянницей короля, которая все-таки состоялась, этот парень дал понять Варике, что ему категорически не нравится подобное внимание в виде саглядатаев, старательно следующих за ним буквально по пятам, везде, куда он только может направиться. Поэтому он настоятельно попросил прекратить подобное преследование Вообще-то его можно понять. В данном случае этот молодой разумный действительно мог воспринять подобное отношение к нему со стороны представителей королевской семьи как потенциальную агрессию. А значит, тогда он просто не захочет оставаться в королевстве Муран. И этот факт тоже не стоило бы не учитывать. В данном случае подобная ситуация могла бы развиваться отнюдь не в том направлении, которое бы было выгодным для самого сюзерена этого государства. Он понимал все чаяния и интересы своего родного брата, но в данном случае интересы отдельного герцога всегда отходят на второй план, когда в дело вмешиваются интересы государства. И это был факт. Сам король Рент прекрасно понимал, что такого у никому упускать просто нельзя. Хотя бы по той простой причине, что даже... То, как он разделался с полноценным магистром огня, уже вызывало некоторое удивление у магов короля. А значит, в данном случае такой разумный мог бы обеспечить королевство артефактами, вроде таких же, которые могли бы усилить войска, и позволить его государству, если и не расширить свои границы, то хотя бы сдерживать противника малыми силами, а это само по себе дорогого стоит». А вот только этот парень был слишком свободолюбивым, что заранее изрядно настораживало короля. Кроме того, откуда именно он мог получить такое достаточно крупное наследство? Насколько было известно королю Ранду, который старательно допросил после этой беседы казначея, в его королевстве не было таких разумных, кто мог бы незаметно отложить в сторону такую достаточно крупную сумму денег. и снабдить ею своих наследников незаметно для казны. Вывод этот был неоднозначный. Либо этот разумный, который оставил наследство, банально укрывал от казны свои доходы, что позволило ему так поступить, либо, что тоже вполне вероятно, этот разумный не являлся подданным королевству Муран, и тогда пытаться искать хвосты этого наследства было просто бессмысленно. Ведь в данном случае вся эта ситуация... была сильно осложнено тем, что отношение к другой казне в данном случае уже заранее могло изрядно подпортить интересы королевства. Казначей даже предложил попытаться надавить на этого молодого разумного, потребовав выплату всех налогов. «Ну и как ты себе это представляешь?» расхохотался тогда король, медленно покачав головой. «Судя по всему, тот разумный, кто оставил ему наследство, тоже не был бы дураком». «Ведь это разумно использовал как своеобразного представителя своих интересов именно гноми-банк. Ты у них будешь требовать объяснений? И как ты это сделаешь? расскажи ко мне». Естественно, что в этом случае его казначей ничем помочь не мог. Он только развел руками, и то, что этот молодой паренек получает от гноми-банка какие-то выплаты уже не поддавалось сомнению. «И требовать каких-либо объяснений у этого банка тоже было бы бессмысленно». Вряд ли эти разумные станут излишне откровенными в случившейся ситуации. Скорее всего, они просто ткнут козначе этим фактом, что он и так получает от них налоги, как и положено. А больше им совать свой нос не стоит. Так что пытаться проверять их работу сейчас бессмысленно, медленно покачал головой этот разумный, который прекрасно разбирался во всем этом. Даже если мы захотим проверить работу гноми банка на нашей территории... Это все обойдется для нас очень дорого, хотя бы по той простой причине, что эти разумные сами нам все предоставят, только вот никаких имен и данных там не будет. Говорят, что это тайна, и распространяться на тему таких вещей они ни перед кем не собираются. Слишком уж хорошо они усвоили основное правило. Их авторитет должен быть непоколебимым. Если хоть кто-то заподозрит, что они передают кому-то на сторону информацию про своих клиентов, то банк можно будет закрывать». С этим выводом своего казначея король Ранд был полностью согласен. Это был важный вопрос, который нельзя было сбрасывать со счетов. Однако при всем этом он понимал и то, что этот парень был слишком интересен. У него создавалось стойкое впечатление того, что этот разумный действительно имеет отношение к какому-то достаточно богатому и при этом к весьма обеспеченному роду, что уже само по себе вынуждало с ним считаться. Кто-то очень постарался предоставить этому молодому разумному всю необходимую информацию и возможности, чтобы он был достаточно эффективным и Возможно, он просто какой-то дворянин, которому пришлось сбежать со своей родины из-за каких-нибудь интриг местного дворянства. Это было бы и не мудрено, особенно если учитывать всю эту ситуацию, сложившуюся с этим парнем. А также можно было понять его нелюдимость. Он просто никому не доверяет. Не доверяет настолько сильно, что с большим удовольствием постарался бы избавиться от внимания тех, кто сейчас за ним ходит. Такое тоже вполне возможно, если он действительно откуда-то сбежал. значит, у него наверняка имеется какой-нибудь защитный маскирующий артефакт, позволивший ему избежать внимания охотников за его головой, который ему сейчас и позволяет старательно уходить от преследования. А если сюда добавить еще и интересы различных дворян, которые все никак не могут его понять, все становится на свои места. Конечно, можно было бы попытаться придраться еще и к тому факту, по какой причине сам этот разумный, старательно пытался изобразить из себя простолюдина, когда может иметь отношение к достаточно сильной и могущественной семье. Даже пусть и в другом государстве. А тут все тоже становится вполне объяснимым. Если он сбежал от какого-то преследования, и, возможно, даже от смерти, то в данной ситуации у него не было выбора. Ему приходилось маскироваться – чтобы не дать потенциальным врагам найти его здесь. Ведь в данном случае именно по его родословной начали бы искать пропажу те, кто хотел ему смерти. И это все понятно и объяснимо. Вот только что делать дальше. Столкновение интересов сейчас могло перейти на новый уровень. Все только из-за того, что король Ранд не хотел ссориться из-за этого молодого разумного со своим родным братом. Что было вполне возможно, Ведь его брат сейчас тоже имел на этого парня какие-то планы. Конечно, сами подозрения его младшего родственника о том, что племянница короля обратила внимание на данного разумного, вызывали у венценосной особы определенную усмешку. Вот только ему не хотелось, чтобы в этой ситуации столкновение интересов перешло в определенную грань. Ведь эта девушка была нужна не только самому герцогу Маурус, как собственная дочь. Она была интересна и королю. Она была дочерью его брата, а значит, и членом королевской семьи. Сразу стоило учитывать тот факт, что в данном случае интересы были слишком уж зациклены на родословной линии. Тем более, когда речь идет о таких вещах. Теперь оставалось только выяснить тот факт, как можно попытаться использовать эту ситуацию в своих целях. «Так говорите, что он хочет изучать черный лес?» Задумчиво усмехнулся король Ранд, вспомнив про оговорку своего брата, на которой тот намеревался попытаться все-таки подловить этого молодого разумного. Ведь территории герцогства Лан-Маурус открыто ограничили с этим лесным массивом, который был интересен данному разумному. Значит, есть возможность заинтересовать его и постараться заманить его к себе на службу, сделав каким-нибудь провинциальным бароном в герцогстве Лан-Маурус. Король Рант этого не хотел, поэтому он сейчас и размышлял над всей этой ситуацией. К тому же в последнее время на территории Черного леса слишком уж были сосредоточены интересы королевства. Все то, что там происходило, вызывало у сюзерена этого государства своеобразные эмоции, которые он не мог отбросить в сторону. Так что выбора у него просто не было. Ему нужно было искать возможности». Да и гномы в последнее время слишком обнаглели. Они позволяли себе открыто игнорировать требования короля людей. И это его раздражало. и сам понимал, что эти разумные, возможно, имеют определенное право на какие-то свои интересы. Но ведь можно было бы и попытаться как-то пойти навстречу королю государства на территории королевства, а у них есть какие-то свои интересы. Все-таки через территорию королевства Муран... Идет их основной тракт из подгорного государства. Почему они не пытаются пойти навстречу тому, кто может спокойно прервать все эти торговые отношения, буквально одним расчерком своего пера? А уж постараться обеспечить им проблемы на территории собственного государства король Ран всегда сможет. Все зависит только от его собственного желания. Нужно просто продемонстрировать ему тот факт, что королю не нравится такое поведение с их стороны, и все, этим разумным придется его услышать. Так, по крайней мере, он думал до тех пор, пока не столкнулся с упрямством этих коротышек, и теперь понимал, что так легко и просто выскользнуть из этой ситуации у него банально не получится. Хотя бы по той простой причине, что даже в этой ситуации не стоит недооценивать потенциального врага. Эти гномы наверняка разозлятся, когда король людей попытается призвать их к ответу. Это факт. Тот самый факт, который учитывать нужно обязательно. Если же поблизости от черного леса он сможет поставить того, кто в конце концов разберется с этим лесным массивом, то тогда королевство Муран будет в выигрыше. И у этих разумных банально не останется выбора. Им все равно придется признать тот факт, что королевство сможет получить то, что принадлежит ему, и даже без их ведома. Хотя в последнее время у гномов явно что-то не заладилось, так как, купив у представителей этого народа пару партий эликсира высшего исцеления, представители королевства неожиданно наткнулись на тот факт, что гномы перестали продавать им такой товар. Почему? С чем это может быть связано? Вопрос был достаточно сложный. Гномы на него отвечать явно не собирались, и поэтому у представителей королевства теперь могли возникнуть определенные сложности. А если сюда добавить еще и эльфов, которые старательно пытались навязываться не только гномам, но и самому этому разумному, который так сейчас интересовал королевскую семью, то заранее стоит учитывать сам факт возможного противостояния, ведь его племянница не зря упомянула о том, что представители Дроу проявили интерес к этому молодому парню. «А этим детям мы что еще от него, может быть, надо?» выдохнул король Ранд, пытаясь осмыслить ситуацию, которую увидел перед собой на карте. «В данном случае можно было понять одну основную проблему, про которую ему забывать не стоило. У Дроу идет хоть и вяло текущее, но зато постоянная война с гномами». а ему только разборок между этими разумными на территории королевства не хватало. «Все это может плохо закончиться. Значит, нужно как можно быстрее брать эту ситуацию под свой контроль». Вспомнив о том, что ему ответила посол Дроу в ответ на осторожные расспросы в отношении поведения ее подопечных на территории Академии, король Ран тихо рассмеялся. «Посол просто пожала плечами и заявила, что это дело молодое», И девочки просто хотят повеселиться. «Кто она такая, чтобы им в этом мешать?» «Ну да, повеселиться». Вспомнив о том, что рассказывали его агенты о способах веселья дру, особенно из воспоминаний различных гномов, которых удавалось спасти из их рук, королю не особо хотелось, чтобы они устраивали подобные игрище на его территории. Слишком уж это все могло плохо закончиться». Хотя отрицать этот факт, что эти девушки выглядели действительно весьма опозантно, он не мог. Их внешность была действительно броской и хищной. И этот факт недооценивать не приходится. Многие дворяне уже пали жертвой этой своеобразной красоты, банально желая привлечь внимание этих девушек. И тут уже ничего не поделаешь. Они действительно выглядели своеобразно. Настолько своеобразно... что иногда казалось, будто бы в них проскакивает что-то демоническое. Если эти красотки захотят, то они легко и просто вынудят данного молодого индивидуума, которым так заинтересовались, перейти на свою сторону. Парень-то молодой, да и девушки эти достаточно красивые. Нет, конечно, король Рант не преуменьшал внешней красоты и даже прелести собственной племянницы, но она все-таки дочь герцога. А кто этот парень? Про него так ничего выяснить не удалось. Кроме того, что он действительно владеет не только определенным и весьма загадочным даром и различными способностями. Тот самый преподаватель мечник, который служил в тайной службе королевства, все-таки рассказал о том, что ему показалось странным в способностях этого парня, касающихся именно владения мечом. Он рассказал, что этот парень сражается каким-то необычным стилем. Этот стиль не предусматривает различных поз и каких-то вычурных приемов. Он экономен. Как будто бы тот, кто разрабатывал этот стиль, все бросил именно на эффективность. Эффективность в убийстве разумных. Недавно королю донесли еще и о том, что вроде бы этот стиль имеет отношение к школе скорпиона. — А где у нас водятся скорпионы? — задумчиво пробормотал король Рант. внимательно рассматривая имеющуюся у него карту Ринейла. «Только далеко на востоке, а? Там, где есть пустыня. Ну, не из же пустыни он вышел. Никто не спорит. Там много различных сокровищ водится. И если кто-то добывал именно там для себя какую-то добычу, то вполне мог бы скопить такие большие деньги. Все зависело просто от эффективности такого поисковика». Вот только сам король подозревал, что в данном случае ситуация могла быть связана не только с самим этим разумным. Про такую школу меча в ближайших государствах никто даже и не слышал. Была школа стрижа, была школа ласточки, школа орла. У каждой из этих школ были различные способы и своеобразные стили движения. Этот же парень из всего этого выбивался. Он, словно тот самый легендарный скорпион, наносил единственный верный удар, который был для его врага смертельным. Слух об этой его способности уже распространился даже среди придворных короля, что заставляло даже его с настороженностью относиться к таким возможностям этого разумного. Так что этим умникам не оставалось ничего другого, как банально размышлять над тем, что на самом деле тут происходит. Откуда мог взяться этот молодой паренек с таким весьма неординарными способностями и тем более неординарными знаниями? Ведь даже маги, которые имелись при дворе короля, не отрицали того факта, что все это выглядело весьма странно. Этот молодой парень просто в принципе не мог бы появиться из ниоткуда. Тем более, что у него были достаточно необычные знания, которые поразили даже магов-преподавателей Академии. И если все обстоит именно так, то королевство просто обязано найти возможность эти знания получить в свое пользование. Кто бы там что ни говорил, но упускать такие нюансы король Ранд не собирался. Тем более, когда речь заходит о подобной весьма неожиданной эффективности. Да, он не хотел обижать своего младшего брата, так как понимал, что тот тоже печется не только о себе любимом. Есть и определенные факторы, которые говорят именно в пользу того, что тут речь идет и об интересах королевства. Так что никаких других вариантов нет. Вот только если этот парень будет работать на благо королевства, то в данном случае сам этот факт уже будет полезен, и отрицать его не приходится. И к тому же одно дело, если король будет напрямую приказывать этому разумному что-то сделать, и совершенно другое, когда ему ради того, чтобы что-то получить, Придется постоянно что-то просить у своего брата. Хотя Ранты сам понимал, что родственник не откажет ему в какой-либо маленькой просьбе, но сам процесс этого всего, используя в качестве своеобразного посредника родного брата, банально не нравился королю. И тут уж ничего не поделаешь. Ситуация складывалась настолько нелицеприятной, что ему хотелось избежать этого как можно быстрее. Вот только проблема была именно в том, что, по сути, это было практически невозможно. Рядом с этим молодым парнем у самого короля сейчас не было никого, кого он мог бы задействовать в этом вопросе. Как-то это все усложняло основную ситуацию. И осложняло настолько, что король даже немного терялся. Сейчас действительно положение было таково. что попытка продвигать интересы королевства могла оказаться той самой проблемой, которая рассорит его с родным братом, а это было в принципе недопустимо. Тем более, что в дело могла вмешаться его собственная племянница, несмотря на то, что девушка была достаточно молодой и в любой момент могла сорваться по какой-нибудь глупости, и ему же этого не хотелось. Поэтому король Ранд хотел избежать подобного глупого поступка со своей стороны. Такой ссоры ему бы не нужно по той причине, что наверняка и среди дворян, и среди представителей правящей элиты соседних государств наверняка найдутся те, кто захочет воспользоваться этим самым конфликтом между двумя братьями. И тогда могут возникнуть большие сложности. Как бы ни хотел король избежать подобного, вариантов у него просто не остается. Приходится учитывать возможные проблемы и сложности, которые никуда не денутся. Хотя бы по той причине, что они постоянно будут рядом. А может быть, ему предложить вот это маленькое оборонство? На границе с территорией брата была земля, которая сейчас принадлежала королю. Там когда-то хозяйничали бароны Раст. Достаточно спокойные дворяне, которые не были замечены в каких-либо глупостях, по крайней мере, какое-то время. Но потом... Потом эти разумные заигрались, и в один прекрасный момент их заметили в попытке мятежа. В том же самом, который открыто касался именно недавнего бунта жрецов храма богов-покровителей, и молодой барон Раст, который только-только получил власть в своем родовом гнезде, сделал глупость и сунулся в это грязное дело, куда ему соваться было бы нежелательно. Как факт, он банально проиграл свое столкновение, И тут уже ничего не поделаешь. Есть интересы дворян, которые им лучше держать при себе. Например, желание усилить собственные позиции за счет интересов короны. И это, с их стороны, было ошибкой. Король раз такие вещи не собирался прощать никому. Жаль, конечно. Когда-то предки этого молодого барона были весьма полезны короне. Но потом, после того, как у них что-то там случилось... Кажется, связанное тоже со странностями и территорией великого леса, они ударились в веру излишне сильно. Как результат, их эта самая вера и привела к гибели всего рода. И даже более того. Молодого барона казнили, когда выяснили все подробности мятежа. И теперь эта земля имела отношение к казне королевства Муран. Может быть, сюда и вселить этого парня? А что? Король может позволить себе подобное шалости. и может просто сказать о том, что он так восхитился мастерством этого парня, что решил подарить ему не только титул, но и манор. Земля там достаточно бедная. Всего две несчастные деревеньки местных жителей, которые старательно трясутся за собственную жизнь. Вот пусть там и хозяйничает. Может, он сумеет навести там порядок? Зато и брат обижаться не сильно будет, ведь этот молодой паренек будет его соседом. И все будет зависеть от того, насколько его младший брат окажется способным уговорить этого молодого парня пойти навстречу его желаниям. Все будет зависеть именно от него самого. И к тому же у него не будет сложности с собственными дворянами. Ведь возможность наделить кого-то титулом манором у короля гораздо выше, чем у того же герцога. Для того, чтобы кого-то из дворян подвинуть, ему нужны серьезные основания. а у короля же имеются земли, которые принадлежат короне. Как бы он ни превозносил своего казначея и его сотрудников, король Ранд понимал, что нормальный хозяин на землях более эффективен, чем тот, кто служит короне. Ну что обычно служители короны требуют от тех земель? Только налоги. И им абсолютно не интересно то, что происходит на тех территориях, чего нельзя сказать, например, про тех же дворян. которые хозяйничают в своих землях. Хотя он понимал, что в данном случае у его брата не так уж и много возможностей, как можно подумать на первый взгляд. А вот у короля их куда больше. Хотя при всем этом Ранд понимал, что некоторым придворным это не понравится. Начнут говорить, что этот парень какой-то выскочка. Могут возникнуть проблемы». Однако таким образом король может с минимальными потерями привязать этого разумного к своему государству. Да, этот парень не будет находиться на королевской службе, но разве он будет против того, чтобы оказать королю маленькую услугу взамен за его благосклонность? И если король попросит его изготовить пару десятков тех артефактов, которые он использовал против магистра огня во время своего сестезания, а почему бы и нет? Королю Ранду казалось, что это был вполне приемлемый вариант. Будет ли так на самом деле, на данный момент ему не совсем понятно. Но все же можно попробовать использовать и такой шанс. Тяжело вздохнув, король Ранд тихо выдохнул. Использовать такой шанс вполне может. Но, возможно, для этого ему придется все-таки попробовать королю. Важно держать руку на пульсе всего происходящего. Тут уж как ни крути, есть определенные факты, которые приходится учитывать, тем более, что были замечены и поползновения в сторону этого паренька со стороны тех же самых послов соседних государств. Например, та же империя Самар в этом году решилась прислать своих студентов. Что тут можно сказать? Король, как никто другой, прекрасно понимал, что в данной ситуации интересы королевства могут быть попраны чужими интересами. А этого позволить он не мог. Конечно, магов артефакторов в его королевстве вполне хватало. Вот только если подумать, то можно понять главные нюансы. Никто из этих разумных на втором курсе Академии не становился победителем ежегодного состязания молодых магов. Большинство из них вообще даже первого отборочного круга не проходило. И это настораживало. Если этот разумный в таком фактически молодом возрасте может делать подобное, то что он сможет делать дальше? Учитывая то, что он старательно ходил и собирал различные знания, можно было понять, что этот парень продолжает развиваться. Чего, кстати, почему-то не делали другие маги, закончившие Академию. Почему? Почему все эти разумные старательно уклонялись от саморазвития? Чем это могло быть связано? Особенно если учитывать еще и тот факт, что в империи Самар имелась своя собственная академия, которая недвусмысленно намекала на собственное величие. Что уже само по себе открыто намекало на тот факт, что этих разумных что-то изрядно заинтересовало в академии королевства. И это самое что-то на данный момент сильно беспокоило короля. Хотя точно сказать, что именно тут происходит, он просто не мог. что именно его так и беспокоило. Поэтому он и спешил попытаться решить вопрос с этим парнем. К сожалению, сделать подобное раньше, чем этот парень выйдет из академии, не получится. Всего лишь по той причине, что сама эта ситуация, сложившаяся вокруг, не была ему понятна и даже выглядит странно. Как ни крути, но придется ждать, пока этот паренек получит перстень мага. Однако в этом году на состязание молодых магов даже король пойдет. Ему уже заранее стало интересно то, чем в этот раз данный разумный сумеет удивить своего будущего сюзерена. А то, что от такого предложения этот парень не откажется, король Ран даже не сомневался. — Ну, не дурак же он на самом деле! Многие одаренные из простолюдинов готовы пойти на все, что угодно, лишь бы получить подобные возможности. А тут не только титул, но и манор идет буквально сам ему в руки. Нужно просто согласиться на это. Хотя у самого короля были некоторые сомнения. Те самые сомнения, которые могли столкнуть его лбом с собственным братом. А это было бы нежелательно. И об этом он сейчас и размышлял. Но с братом ему все равно придется поговорить. И, по возможности, с племянницей. Нет. Он, конечно, понимает все то, что родословно имеет огромное значение. Но кто помешает высокородной дворянке завести себя фаворита? Это в порядке вещей в королевстве. Тем более, если и сам король будет не против такого развития событий в данном направлении. Вряд ли кто-то попытается оспорить подобное решение. К тому же королевской крови многое спускается с рук. И тут никто ничего поделать не сможет. Уж он-то в этом был уверен. Ведь он был королем. тем самым разумным, который уже не один раз боролся с заговорщиками. На это уже само по себе заставляло уважать его. Ведь заговорщики, которые пытаются навредить королю, зато обычно достигают того, о чем так мечтают, только не в его случае. Арант всегда старается подобного не допускать и делает все возможное, чтобы любых умников подобного рода наказывать как можно более эффективно. Главное, чтобы все шло правильно, и это в данном случае для него важнее.